Глава 87. Подозрение. Все индейцы столпились около мёртвого тела Сувани. Но их восклицания не выражали сочувствия. Даже женщины смотрели на неё без всякой жалости. Они знали, что Сувани помогала их врагам. И видели, как она пыталась убить Мэрани, хотя причина этого нападения была им неизвестна. Взгляд мой упал на Уингроуа. Он стоял недалеко от меня, уныло опустив голову. Но глаза его не смотрели на землю, а пристально следили за удалявшейся фигурой. То была Мэриэн, верхом на коне, в сопровождении своей собаки. Охотница ехала медленно, словно колебалась. Что ей делать и куда направиться? Казалось, она отдалась на волю лошади, свободно опустив поводье и погрузившись в глубокую задумчивость. Я поспешил к своему коню собираясь догнать ее. Но увидел, что меня опередил Уакара. Молодой вождь пришпорил коня и, выехав из толпы воинов, помчался за девушкой. Прежде чем я успел взять в руки по воде своего скакуна, он уже подскакал к Мэриен и, осадив лошадь, поехал рядом с ней почти шагом. Мне пришлось отказаться от своего намерения. Слегка раздосадованной своей неудачей я направился к Уингроуву и увидел, что он тоже очень расстроен. «Злоба и отчаяние» пылали в сердце молодого охотника, и глаза его не отрывались от едущих рядом Мэриен и Уакара. «Глупости, Уингроу!» воскликнул я, догадываясь, о чем он думает. «Не терзайтесь напрасно! Уверяю вас, между ними ничего нет». Правда, вид этой пары мог вызвать подозрение Даже умение ревнивого влюбленного, чем молодой охотник. Мэриен и Уакара остановились вдали на равнине, но на таком расстоянии, что мы могли наблюдать каждое их движение. Они не спешились, но лошади их стояли вплотную друг к другу. Молодой вождь склонил голову к Мэриэн и, как мне показалось, взял ее за руку. Какой влюбленный мог бы смотреть на это равнодушно? Побелевшие губы, сжатые челюсти, быстрое нервное биение сердца у ингрова, которое я четливо слышал, стоя рядом с ним говорили о буре чувств, колкотавших в его груди. Меня тоже озадачила поза вождя и благосклонность, с которой принималось его ухаживание, так как поведение у Акара весьма походило на ухаживание, хотя мне и очень не хотелось этому верить. Нет, конечно, здесь крылось что-то иное. Я ломал себе голову, стараясь найти объяснение как вдруг какая-то движущаяся точка привлекла мое внимание. Вдали показался всадник, мчавшийся во весь опор к месту, где находились охотница и вождь. Он приближался со стороны верхнего каньона, из которого, очевидно, и появился. Я с интересом следил за всадником, надеясь, что он прервет этот разговор, который был неприятен для меня и мучителен для моего товарища. Мои надежды оправдались. Всадник круто осадил лошадь в нескольких шагах от вождя. Мы увидели, что у акара тотчас отъехал от своей спутницы и заговорил с ним. Через несколько минут он повернулся к охотнице и, сказав ей что-то на прощание, поскакал в сторону холма. Охотница осталась на месте. Я видел, что она спрыгнула со своего мустанга и, наклонившись к собаке, стала ее ласкать. Я решил воспользоваться удобным случаем, чтобы поговорить с ней наедине и, попросив Уингрова подождать моего возвращения, бросился к своему коню. Возможно, вождю, с которым я должен был встретиться на полдороги. Мое поведение могло не понравиться. Но ведь мне нужно было поговорить с Мэриен не только о ее сердечных делах. Честность моего намерения придала мне решительность. И меня не заботило, как у Акара истолкует мой поступок.